Глава пятая Сегодня я опять видела во сне, как Анюта и Антон стоят на другом берегу реки и машут мне рукой. Только сегодня у Анюты в руках почему-то был большой желтый медведь. Точнее, не в руках, она держала его за лапу, и он так криво и висел. Почему желтый? Не белый и не бурый, а именно желтый. И вдруг Антон взял этого нелепого желтого медведя за вторую лапу. Теперь они выглядели как семья. Точнее так, как обычно рисуют дети. Папа, мама и между ними ребенок. И они держатся за руки. Только мои дети так стояли и держали за лапы медведя. Вдруг они раскачали его, как на качелях, и кинули мне. От испуга, что этот медведь собьет меня с ног, я и проснулась. Сегодня сороковой день, как нет моих деток. Зачем мне такой большой дом, если живу я только в двух комнатах? Нет, не о том я сейчас думаю. Сегодня я должна буду опять сидеть и слушать про то, Какими замечательными были мои дети. Как будто я сама этого не знаю. На кладбище опять было много народу. Меньше, конечно, чем в день похорон. Но это и понятно. Жизнь продолжается. Так же плывут облака по небу. Так же поют птицы. Интересно, а мои дети их слышат? Говорят, что души умерших сорок дней остаются с нами. Прощаются с дорогими при жизни местами. Значит, сегодня души моих деток улетят туда, откуда мы все родом? Как же я хочу туда, к ним. Зачем я здесь, когда они там? Вдруг я почувствовала, что кто-то держит меня за руку. Ладонь была горячей. Неестественно горячей. Я уже привыкла к холоду. Хотя нет, не так. С холодом мне комфортнее. Когда были живы мои детки, было жарко. Было лето и много солнца. В моей жизни было целых два солнца. Анюта и Антон. А сейчас наступила зима. Хотя ведь после лета должна быть осень. Да, правильно, осень. В моей жизни теперь тоже осень. А осенью должно быть холодно. Это правильно. Тогда откуда эта горячая рука? Я повернула голову, чтобы узнать, кто и зачем держит мою руку. Оказалось, мужчина в инвалидной коляске. Я пыталась понять, почему мне так знакомо его лицо. Он был худощав, и кожа была какого-то неестественного цвета с желтым оттенком. Или это его ярко-желтая куртка так окрасила его лицо... Надо же, какой нелепый цвет у куртки. Мужчина почувствовал, что я смотрю на него и перевел взгляд от могилы на меня. Его глаза горели каким-то лихорадочным огнем. Да у него же температура, вдруг поняла я. Тогда что он здесь делает? Кать! Катерина Петровна! Извини, меня не отпустили на похороны. И даже на девять дней. «Миша, ты...» Я не верила своим глазам. Вот этот худощавый мужчина, сидящий в инвалидном кресле, в нелепой куртке, еще более нелепой шапке, Михаил... «Миша, у тебя же температура. Что ты здесь делаешь? Тебя выписали с температурой?» «Выписали. Вот только что. Я уговорил брата привести меня сюда. Вот он даже куртку и шапку мне дал. Я смотрела на него, на его заросшее браду и лицо. Оказывается, борода у него тоже рыжеватая, точнее, каштановая. В прошлой жизни у него была аккуратная бородка, и не было особо видно, что она каштановая. Интересно, а на голове тоже каштановые волосы? Почему я сейчас об этом думаю? Он же болен. «Миш, тебе в постель надо. Тебе нельзя сейчас здесь». «Кать, я должен. Это я виноват в их смерти». Он вздохнул, но продолжать не стал. «Бредит, что ли?» Я потрогала его лоб своей рукой. Он смотрел на меня, не отрываясь, пока я держала свою ладонь на его лбу. «Нет. Она, наверное, слишком холодная» потому что кажется, что его лоб слишком горячий. Надо попробовать другой, она теплее. Я попыталась вытащить ее из его огромной горячей ладони, но он вцепился в нее так, как будто боялся, что если отпустит, то упадет. «Миш, у тебя температура, тебе в постель надо. Ты с кем здесь? С женой?» Я огляделась, пытаясь понять, кто прикатил его сюда. Не мог же этот больной мужчина сам себя прикатить до места, где теперь мои дети покоятся. Коляска была не новая, видно, больничная. От главного входа до могил идти довольно далеко. «С женой?» Он усмехнулся. «Нет». «Миш, пойдем отсюда. Холодно». Я попыталась опять вытащить свою руку, Откуда в этом худом теле столько сил? Миш, можно я помогу тебе твоего ишака толкать? Ишака. Он удивленно посмотрел на меня. Хотя, да, ты права. И точно. Ишак. Я и не замечала, как далеко оказывается вход. Да как же он сюда добрался? Не успела я начать толкать коляску, как услышала за спиной бас Славика. Теть Кать, отойдите. Около ворот стоял микроавтобус. Михаил махнул рукой сидевшему в нем парню, тот вышел и отодвинул дверь, опустил специальный пантус. Славик с Михаилом закатили ишака на пантус, и тот уже поднял его в салон. Вот теперь мой дракон, зло усмехнулся он. Неправда, дракон у тебя один. Зачем-то возразила я. «Миша, можно я завтра к тебе приду? Где мне тебя найти?» «Зачем? Жалеть придешь?» Он вдруг зло на меня посмотрел. «Нет, поговорить приду. Так где ты живешь?» Ответить он не успел. Парень его опередил, назвав адрес и время, когда мне лучше приехать. «Хорошо, спасибо». И я, развернувшись, пошла в сторону парковки. Потом вдруг остановилась. Я не помнила, как я сюда добралась. «Кать, поехали, да?» Людка и подошли с обеих сторон. «Да, поехали. Оказывается, это они меня привезли». Домой я добралась только вечером. Дом был пустым и холодным. «Почему мне сегодня так холодно?» «Надо разжечь камин». Дрова загорелись быстро. Я устала села на диван, стоявший напротив камина. Какой, оказывается, у меня огромный диван. В бок мне что-то уперлось. Я пошарила рукой и вытащила заколку Анюты. Вечно она их оставляет на диване, а потом вот так садишься и натыкаешься. И тут, держа заколку дочери в руке, я вдруг поняла, что никогда больше моя девочка не оставит вот так свою заколку. Слезы вдруг полились сами собой. «Ты поплачь, поплачь!» Услышала я вдруг голос Лютки. «Это хорошо, это надо, это правильно!» Она бубнила что-то еще и гладила меня по плечу, а я сидела и выла. Людка принесла мне стакан воды и какую-то таблетку. Потом я поняла, что засыпаю. Под головой у меня вдруг оказалась подушка. Кто-то, наверное, все та же Людка, стащил с меня плащ и обувь. Я наблюдала за всем, как со стороны. Я камин в плаще, что ли, растапливала. Мне снились мои дети. Мы были с ними в поле. Целое поле ромашек. Так красиво было. Мы просто сидели с ними на покрывале и смеялись. На Анюте был венок из ромашек. Она была такая красивая. Я хотела поправить прядь волос, которая всегда у нее выбивалась. Протянула к ней руку, но она вдруг оказалась так далеко от меня, на другом краю поля. Они с Антоном держались за руку, смеялись и махали мне рукой. Махали как машут, когда прощаются. Что? Почему? А я? Я вдруг с ужасом поняла, что не могу к ним подойти. Меня кто-то держит за ноги. Я посмотрела себе под ноги и увидела двух детей. Мальчика и девочку. Оба рыжие, похожие друг на друга, как две капли воды. Дети? Откуда здесь дети? Чьи они? Я подняла голову, чтобы оглядеться и понять, с кем они пришли. Но увидела только, что мои родные дети смеются и уходят все дальше. Они такие красивые и счастливые. А я так и стою, и не могу сдвинуться с места. Мои ноги будто придавлены чем-то. Я проснулась на диване. В ногах у меня, а точнее на ногах, лежали ноги Людмилы. Я аккуратно стала вытаскивать свои ноги из-под нее. Она проснулась и села рывком. — Кать, ты куда? — В туалет очень хочу и воды попить. — Я с тобой, — подскочила подруга с дивана. — Люд, ты чего? В туалет со мной пойдешь? — Я рядом постою. — Люд, да что случилось-то? Не надо у меня под дверью стоять. Я не понимала, с чего вдруг она так себя ведет. «Кать, ты как себя чувствуешь?» «В туалет очень хочу. И пить!» Огрызнулась я и рванула в указанном направлении. Людка обнаружилась на кухне. Пахло чем-то вкусным. «Ешь!» Подруга поставила передо мной полную тарелку. «Ешь! Ешь!» «Омлет это!» «Кать, надо жить дальше. Не знаю, правда, как, но надо». «Люд, скажи, а ты в снах разбираешься?» «Рассказывай», — без вступлений сказала Людка. «Вот за что я ее и любила. Понятно же, раз спрашиваю, значит, не просто так». Я рассказывала, а она слушала и согласно кивала. «Я с маленькими детьми не могу понять», — закончила я свой рассказ. «Твои это дети, Кать. Сколько им там примерно было?» «Год или полтора примерно», — протянула я. «Подожди, что значит мои дети? Откуда мои?» «Тебе видней. Откуда у тебя через год или полтора двойняшки появятся? Ты сегодня чем заниматься будешь? Опять просто сидеть?» «А я что, просто сидела?» «Все сорок дней», — со вздохом произнесла подруга. Я огляделась. «Да». Дом выглядел заброшенным. Даже вон цветы на подоконнике завяли. Хотя это и понятно. Их же поливать надо. Уборку буду делать. А нет, мне в одно место надо съездить. Вдруг вспомнила я, что собиралась к Михаилу. Глава 6. Михаил жил в обычном многоквартирном доме на третьем этаже. Лифт в доме был, но до него с улицы самостоятельно, без помощи, не добраться. Необходимо было преодолеть один лестничный пролет. Как, скажите на милость, это может сделать человек в инвалидной коляске, без чьей-либо помощи? Я позвонила в дверь, Мне открыл тот же парень, что был вчера с Михаилом на кладбище. «Привет. Проходи, раздевайся. Он в своей комнате». Парень махнул рукой в сторону закрытой двери. Говорил он тихим голосом, почти шепотом. «Спит, что ли?» Я тоже перешла на шепот. «Нет. Тебя ждет. Чай или кофе хочешь?» «Пожалуй, да. Черный». Я сняла плащ и прошла в комнату, огляделась. Обычная трехкомнатная квартира в панельном доме. Разве что вот ремонт дорогой сделан. На стенах картины, все в тон, все в одном стиле. Явно хороший дизайнер по интерьерам руку приложил. Но чего-то не хватало. Я никак не могла понять, чего именно. Хотя, может, это я придираюсь я постучала в указанную парнем дверь. «Открыто!» – раздался голос Миши. «Привет!» Он лежал в кровати, все такой же бородатый, а вот лысина была на месте. Такой с бородой и лысый он был другим, непривычным, что ли. И да, худым, каким-то сунувшимся даже. Глаза, так же, как и вчера, горели лихорадочным огнем. Я уж собралась было подойти, но вспомнила, что не вымыла руки с улицы. «Подожди, я сейчас...» Я выскочила в коридор и рванула в ванную. Пока мыла, обратила внимание на полочку у зеркала. И вдруг поняла, чего не хватает. Нет женских вещей. Ни одной. Даже гель для душа, только мужской. «Вернулась?» Встретил он меня вопросом. Да я и не уходила. Руки вот забыла с улицы помыть, пояснила я и показала ему свои ладони. Теперь можно и лоб потрогать. Я шагнула к его кровати и протянула руку к его лбу. Он дернулся и отвернулся, тихо проговорив. Не надо, Кать. Я замерла, но руку не убрала. Он повернулся, и тогда моя ладонь точнехонько легла на его лоб. Среагировать он не успел. Лоб был очень горячим. «Да что за черт!» — вырвалось у меня. «Где там твой медбрат?» «Здесь я!» — раздалась от двери. «Какого хрена здесь у вас творится? Ты температуру ему мерил? Он же горит весь. Как его с такой температурой выписали-то?» «Да я... Да он не дает же!» Начал что-то лепетать парень. «Так, ты!» — я указала пальцем на Михаила. Лежишь спокойно и ждёшь. «А ты?» – я указала на парня. «Идёшь за мной. Живо!» Когда мы оказались на кухне, я зашипела на парня. «Да он у тебя загнется здесь. Почему у него температура от ноги?» «Да он, похоже, все это время только и мечтает загнуться», – зашипел парень мне в ответ. «Он вчера в больнице устроил скандал, потому что его не хотели выписывать». Он соврал, что нет температуры. Она была, но небольшая. Он не дает антибиотики колоть. Гангрены захотел. Почему бригаду не вызвал? Да его бы в дурку забрали. Он пытался на себя руки наложить после того, как очнулся после операции и узнал, ну, про ваших. Парень запнулся. Ему ж только после похорон сказали. «Это кто ж такой дебил?» «Так это, Ирина сказала». Она ж к нему в больницу пришла в свадебном платье в день их свадьбы. Орала, как ума лишенная, что он не только друзей своих убил, но и ей жизнь сломал. А он же не знал, что ребята погибли. Его пьяного на заднее сиденье погрузили, и он уснул. В момент аварии он спал. Менты сказали, что если бы не спал, тоже бы погиб. А так он лежал на заднем сиденье на левом боку, поэтому только правая нога и пострадала. Проснулся в больнице и без ноги. «Господи!» — вырвалось у меня. «Вот дебилка! Это его Элина!» «Только почему она его-то в их смерти обвиняла?» «Ну, я так понял, что она была против этого мальчишника. Чего-то она там орала. Что, мол, объясняла же я тебе, что, мол, ей гадалка нагадала на похоронах в белом стоять. Что, мол, просила она его не уезжать именно в этот день». «Тьфу ты, черт!» «Так, ладно, я поняла в общих чертах. Ты уколы ставить умеешь?» «Конечно, умею. Я же медбрат все-таки». «Тогда готовь укол с антибиотиком. Тебе же дали с собой на дом, да?» Парень кивнул. «А я пошла к нему. Не входи, пока не позову. И чтоб тебя здесь не слышно было, понял?» «Меня, кстати, Толик зовут». Шипнул он мне в спину. Михаил лежал в той же позе, только с закрытыми глазами. «Миш!» Я села на кровать и прислушалась к его дыханию. Дышал он тяжело, воздух вырывался с хрипом. «Что ты от меня хочешь?» Спросил он с закрытыми глазами. «Миш, выслушай меня, пожалуйста. Только не гони сразу!» Я взяла его за руку. Та была очень горячей. Он попытался вытащить из моих цепких пальцев свою руку, но я помогла себе второй рукой, схватившись мертвой хваткой. Он молча открыл глаза и также молча смотрел на меня. «Миш, не умирай, пожалуйста. У меня же нет никого больше. Миш, ты мне нужен. Очень нужен». Я говорила, не глядя на него. Я рассматривала его руку, большую и горячую с выступающими узловатыми венами. Говорила и говорила. Кажется, так долго и без перерыва я никогда еще не говорила. Я вспоминала Анюту и Антошу, когда они были еще совсем детьми, как они начали дружить в пятом классе, как все их называли Ромео и Джульетта, потому что его родители были против этой дружбы. Антон у них очень поздний ребенок. Они профессора а мы простые работяги. Они уже распланировали его будущее и его карьеру ученого. А тут Анюта. Как они своему сыну условия поставили? Они или Анюта? Как едва Антону исполнилось 18, а случилось это в 11 классе, за три месяца до окончания школы, его выставили из дома. Просто потому, что он выбрал Анюту. И он жил у нас, в одной из гостевых комнат. Его родители даже на свадьбе у ребят не были. Они просто вычеркнули сына из своей жизни. Он, в ответ на это, после свадьбы взял нашу фамилию. Я набрала воздуха в люке, чтобы продолжить свою пламенную речь, как вдруг услышала. «А мне тоже надо будет брать твою фамилию». «Что?» «Миш, я не понимаю». Я, наконец, оторвалась от разглядывания его руки и перевела на него взгляд. «Ну, ты же хочешь взять и меня в свою семью?» «В качестве сына, я так понимаю». Он произнес это язвительно. Я аккуратно положила его руку на кровать и спокойно встала. «Что ж, ты сам нарвался, Миша». «Толик, зайди, будь добр». Парень появился в комнате мгновенно. «Значит так, Миша, либо ты сам добровольно даешь возможность колоть тебе антибиотики здесь, дома, либо я сейчас вызываю бригаду медиков из психушки, и тебя забирают в отделение для суицидников, потому что умереть добровольно и в теплой постели у тебя не получится. И да, с сегодняшнего дня я переезжаю жить к тебе. В твоей комнате мы с Толиком будем дежурить по очереди». Вот там, на диванчике, в гостиной. Мне места хватит». Толик удивленно уставился на меня, а Михаил приподнялся на локтях и сверлил меня взглядом так, что я уже почти физически ощущала боль. «Ты не отстанешь?» «Нет». «Так я жду». И вытащила телефон из кармана. Сигналом к действию для Толика послужило то, что Михаил откинулся на подушке и закрыл глаза. «Выйди». Я буду колоть в ягодицу, — шепнул мне Толик. Я ушла на кухню и залпом выпила свой уже остывший чай. Устала, присела на табурет. Что-то я вымоталась сегодня. Толик появился на кухне через десять минут. Уснул. Представляешь? Представляю, — кивнула я. Я бы тоже не отказалась сейчас поспать. Э, Кать! «А ты и правда собралась тут в гостиной, на диване жить?» Застеснялся вдруг парень. «Да? А что? Ты против, что ли?» «Ну, просто в моей комнате нет телека, у Михаила есть, но он его не смотрит». «А если мне надо будет телек включить, а ты спать будешь?» «А ты не охренел, медбрат? Если время ночь, Михаил не спит, и твое дежурство, значит...» «Будешь в его комнате на стуле сидеть. А если он спит, значит, откроешь дверь в его комнату, дверь в свою комнату, и будешь сидеть в своей комнате и чутко прислушиваться. Ты понял? Ты за что зарплату получаешь? За просмотр телевизора, что ли? Все, не беси меня». Парень кивнул. «Сколько он сейчас проспит?» «Часов пять точно. Он ночью почти не спал». «Когда надо делать следующий укол?» «Через четыре часа». «Значит так, Толик. Укол сделаешь, как положено. Через четыре часа. Даже если он спать будет, понял?» Парень кивнул. «Я сейчас домой за вещами. Что там у вас из еды есть?» «А нет, ничего. Я бутербродами перебиваюсь, а он чай только пьет». «Толик, а ты точно медик?» Я подозрительно его окинула взглядом. Парень испуганно кивнул. «И Михаил тебя не уговаривал ему укольчик какой-нибудь сделать? Ну, знаешь, уснул и не проснулся». «Нет!» – проблеял этот, мать его, медбрат. «Смотри у меня!» – я погрозила кулаком перед его носом. «Буду часа через три. Телефон мне дай свой и запиши мой номер. На всякий случай». Добавила я, увидев, что это безобразие собирается меня о чем-то спросить.